Эпилог. Как Игорь тащил на своей шубе окоченевшего, потерявшего способность двигаться кулебякина, да еще и тяжелый рюкзак, он не помнил. В памяти осталось лишь то, что когда подоспела подмога, он зашатался, упал и постыдно потерял сознание. Потом в жарко натопленной избушке Диму раздели догола, растирали его, массировали и понемногу привели в чувство. Но рассказать о том, как он добирался, где и как скрывался от пурги, Дима не мог. Лишь поморгал, давая понять, что все видит и понимает, и провалился в тяжелый сон. В рюкзаке оказалось десятка три банок с мясом и сгущенкой, несколько пачек чая и кофе, блок сигарет, запасные батарейки к фонарю, спички и ополовиненная фляжка со спиртом. Анна Григорьевна сварила легкий бульон. Сразу наедаться было опасно, и люди утолили первый голод. Спустя часок перекусили поплотнее, долго чаевничали. Белухин изготовил для бодрости пунш: ложечка спирта в чашку чая. Курили, впервые за трое с половиной суток весело шутили. А Зазуля, малость захмелев, обнимал Игоря, грозил солдатову пальцем и со смешной гордостью восклицал: "Ну, какого? Целый километр Диму тащил!" «Один! А ты, — говорил, — всю жизнь колбасой!» Белухин похлопывал Игоря по спине. «Выйдю, паря Улыбался Седых, глядя, как его командир и Невская смотрят друг на друга, веселил всех шельмец, который облаивал храпящего Кулебякина, Анна Григорьевна, жалея Лизу, сердито выпроваживала мужиков курить в тамбур. Словом, на душе у людей полегчало». Теперь уже никто не сомневался в том, что избавление близко, и жизнь будет продолжаться. Гриша, как зачарованный, смотрел в окошко, мечтая, чтобы хоть одна из усеявших темное небо звезд превратилась в сигнальный огонек подлетающего самолета. И не поверил своим ушам и глазам, когда, с сприпая, лязгая гусеницами о камне, на остров выпался вездеход. «Нас нашли!» — закричал Гриша. «Зоя!» «Илья Матвеевич, смотрите, нас нашли!» Пока Пашков с Белухиным лупили друг друга по плечам и обнимались, а Кузя с короговоркой сообщал свежие новости, подкатил второй вездеход. Кузя спохватился. «Кто это из вас, бабаньки Горюнова? Мужа встречай, с ума сходит!» Распахнулась дверь, в избушку ворвался Блинков. «И здесь пора ставить точку. Можно было бы еще рассказать о многом, Но автор надеется, что читатель и без его помощи разберется в будущих взаимоотношениях этих гордых, немало выстрадавших людей.